Глава пятнадцатая. Оля. Наши дни. Последний год своей жизни я практически посвятила тому, чтобы научиться ее контролировать. От вмешательства родителей прежде всего. Помимо осуждения моих поступков, мать пыталась решать за меня все, вплоть до цвета штор в квартире, которая досталась мне в наследство от них же. Она пыталась контролировать распорядок моего дня, продукты в моем холодильнике, лекарства, которые даю собственному ребенку. Вторгаясь в шаткие стены дома, которые я изо всех сил пыталась сделать своим, но иногда мне казалось, что вернуться к Чернышову было бы гребанным спасением. Разумеется, я никогда не думала об этом всерьез. Просто рядом с ним я была сама себе хозяйка и сама решала, что сегодня будет есть на ужин мой муж или сколько детей я от него хочу. Изучая развешенные на стенах плакаты с изображением переломов и способов наложения шин, просто пытаюсь понять, когда этот день вышел из-под моего контроля. Я нахожусь в травмпункте и мне во второй раз за этот день пришлось подвинуть свои планы. Но сын так распереживался от вида машины скорой помощи, которая забрала его отца, что мне пришлось предложить Мише отправиться в травмпункт следом за ней. — Его увезли на скорой, — рыдал он. — Я хочу к папе. — Не знаю, что там с нашим мэром стряслось. С виду он очень мучился, но не умирал. Мои глаза сверлят дверь в конце коридора, за которой только что скрылась медсестра. «Ненавижу этот запах!» Маша вышагивает мимо меня туда-обратно, рассматривая потолок и вертя на пальце ключи от своей машины. Я прекрасно понимаю, о каком запахе она говорит. Думаю, ненавидеть его у нее есть причины. В конце концов, больницы везде пахнут одинаково. «Мишаня тоже его ненавидит, да?» Ерошу темные волосы на макушке сидящего рядом сына. Уткнувшись в мой телефон, он кормит желтых крокодилов зелеными кубиками. И этот процесс полностью поглотил его внимание. «Что?» Подняв голову, вертит ею во все стороны. «Ничего». Отвечаю, вставая со стула и подходя к окну. Обняв себя руками. Вглядываюсь в заснеженную темную улицу и фонари. По кромке тротуара выстроились маленькие елки из проволоки. Они подсвечены гирляндами по краям, и это мило. Не знаю, успел ли наш мэр хоть как-то поучаствовать в жизни города за полтора месяца в должности. Я не знаю, справляется ли он. Не знаю, как конкретно он попал в это кресло. Я даже не знаю, хотел ли он в него. И если хотел, то когда у него появилась такая идея? Я ни черта о нем не знаю. В год нашего развода мы перестали общаться по душам. Мы вообще перестали разговаривать. А если и разговаривали, то можно было радоваться тому, что у нас нет соседей. Копаться в этих воспоминаниях не больно. Доставая эти воспоминания из памяти, я смотрю на них так, будто это было не со мной. По большей части так и есть, потому что это был один большой день сурка. Да, я почти себя не помню. Я в одиночку воспитывала годовалого ребенка и следила за домом, хозяйкой которого внезапно стала. Это не было похоже на сказку. «Мам!» — зовет Миша. «Тебе сообщение пришло!» Отвернувшись от окна, подхожу и забираю у него телефон. «Если у тебя что-то изменится, просто напиши», — просит Камиль. Сегодня ночью у него дежурство, и мы планировали встретиться днем, но вместо этого я занимаюсь тем, что подпираю дверь врачебного кабинета в местном травмпункте. «Обязательно!» Пишу ему. На самом деле я не знаю, насколько тяжелое у Чернышева состояние, и заберет ли он Мишу с собой, когда выйдет из этой чертовой двери. В любом случае, нам придется перенести свидание на другой день. После футбола мы с Машей собирались посидеть в каком-нибудь кафе, поэтому я одета в джинсы и шелковую блузку, которая притягивает холод от оконного сквозняка. Ежусь, передергивая плечами. Наконец-то! Слышу тихий вздох подруги и оборачиваюсь. из за двери появляется тучный высокий врач с белыми отседины волосами. Следом за ним идет его пациент. На нем все та же белая футболка с игровым номером 6 и логотипом команды на груди справа. Вместо белых шорт-джинсы. И я запрещаю себе замечать то, как потрясающе они на нем сидят. Между его бровей глубокая морщина, правая рука лежит в переброшенной через шею повязке. И внезапно я чувствую внутри ледяной холодок, когда вспоминаю, каким было его лицо, когда он получил эту травму. Его глаза находят меня. И когда встречаюсь с ними взглядом, Отворачиваюсь, забирая со стула свою куртку и сумку. У тебя рука сломана? В ужасе спрашивает Миша. Нет, слышу хрипловатый ответ. Чуть-чуть вывихнул локоть. Посмотрев через плечо, вижу, что сын задумчиво смотрит на перевязку, остановившись рядом с мужчинами. Скользнув глазами по этой несчастной руке, Надеваю куртку и достаю из-под воротника волосы. По поводу восстанавливающей терапии я все изложил в заключении. Место вы можете выбрать сами. Частное медучреждение или бюджетное. В общем, удачи и не болейте, — говорит врач, протягивая Чернышеву руку. — Спасибо, — отвечает тот, возвращая рукопожатие. Взгляд Руслана падает на Машу, которая рассматривает его с нескрываемым любопытством, на которое он отвечает сдержанным взглядом. С позором ловлю себя на том, что за его реакцией я следила каждой клеткой своего мозга, и полное отсутствие этой реакции также позорно меня радует. Мне уже давно плевать, как он реагирует на женщин, и если это такое эхо, то пусть так, но я не хочу думать о его женщинах даже пять секунд. — Привет, Руслан Робертович! — с налетом веселья объявляет Маша. — Мы знакомы? — ровно отвечает Чернышов. Да, подойдя к ним, смотрю в его лицо. Но мы опаздываем, так что послушаешь эту историю в другой раз спешить нам некуда но ссылаться на вечную нехватку времени отличный способ набить себе цену чернышов бросает пристальный взгляд на машу в ответ на что то смеется и спрашивает что не узнаешь это маша вторгается в наш разговор сын ясно откашливается руслан сдаешься интересуется она «Без боя». Он дергает губы в сдержанной улыбке, и это делает его похожим на человека, привыкшего держать с людьми дистанцию. Он всегда таким был, даже в двадцать один. «Общежитие. Комната 440. Ничего не приходит на ум», — подсказывает Маша. «Я мыла полы, а ты мимо проходил». И «Извини». Снова откашливается Руслан. Не помню такого, но в любом случае рад снова видеть. Мне хорошо известно, сколько девчонок велось вокруг него в университете. Не легион, конечно, но я была знакома как минимум с двумя безнадежно в него влюбленными, так что я не удивлена. «Да и ладно», — взмахивает Маша рукой, — «зато я тебя помню». «Сочувствую!» — кивает на его руку. «Без рабочей правой руки в быту труба!» Он левша. Произношу, встряхнув свою сумку. Кожей чувствую, что это замечание было лишним. Это личное. А я не хочу иметь дело с его личным. Подняв глаза, вижу, как пристально он смотрит в мое лицо. «А, ну, тогда повезло», — резюмирует Машка. «Охуенно повезло», — еле слышно произносит Руслан, продолжая смотреть на меня. «Что?» — переспрашивает она, не расслышав. «Ты возьмешь его сегодня?» Перебиваю ее, понимая, что лимит, проведенного в его обществе времени, у меня исчерпан. «Я не могу стоять...» и вот так с ним болтать. Это же противоестественно. Может быть, эти полгода все же пошли на пользу? Опустив глаза, он смотрит на Мишаню и легонько чешет его за ухом, спрашивая. «Закажем чего-нибудь поесть?» «Пиццу!» — воодушевляется сын. «Только обойдитесь без картошки фри», — прошу чернышова «Как скажешь» отвечает он, посмотрев на меня. Тихие нотки его голоса пробираются под кожу. На секунду мне кажется, будто из воздуха выкачили кислород. Так тесно мне становится в этом коридоре. «Хочу картошку фри!» — конючит Мишаня. «Хочешь язву желудка?» — смотрю на него. «И гастрит!» — обезьянничает. Улыбаюсь, бросив взгляд на его отца. Будто хочу разделить с ним тот факт, что этого маленького человека сделали мы. Это происходит машинально. Он ловит мой взгляд открыто и прямо. Это смущает. Наклонившись, я быстро целую щеку своего ребенка и на прощание бормочу. — Никакой картошки фри! Мы уходим, и я не спрашиваю о том, как они доберутся до дома. В конце концов, отцу моего ребёнка 32, и он в состоянии решить такую тривиальную задачу. Когда морозный воздух улицы набрасывается на мои щеки, понимаю, что испытываю облегчение. А это означает, что я сбежала.